Повелитель Сай, когда Гулливер оказался в Лилипутии, он запереживал, что совсем не понимает, как вести себя при дворе настоящего монарха. Опыта не было. А у кого он есть-то? Вот, например, у меня все сложилось с английской королевской семьей. Мечта познакомиться с принцем Чарльзом сбылась. Он оказался поистине королевским, обворожительным, но, увы, уже связавшимся с Камиллой, глупышка. Юношеская любовь при все-таки крепче поздних глупостей. Сай Ньюхаус, главный приглавный монарх в испалинской медийной империи Кандинаст, на которую я тогда работала, вызывал мое любопытство. Я прочитала его 600-страничную биографию «Гражданин Сай», потом еще более увлекательное сочинение Франсин Дюплиси «Они», про знаменитого арт-директора Алекса Либермана, ближайшего друга великого Сая, и удивилась, что у глянцевых владельцев собираются капиталы в 10 миллиардов долларов. Он был нестандартный парень, этот Сай. Пришел в небольшой тогда издательский дом своего отца, 17-летним мальчишкой. Папа кинул его в самую гущу и сказал, «Учись, будешь наследовать бизнес». Сай мало что понимал в отцовском деле, и попеременно просто садился с каждым, кто работал на тот момент в компании. Издателем, редактором, стилистом, корректором. Обучение в полях дало недурной результат. Из мажора-наследника Сай превратился в полководца самой авторитетной и самой дорогой армии, самого роскошного глянца в мире. Ну что, 200 журналов, несколько телевизионных каналов и дюжина газет и передач. Меня нанял и моим главным начальником журнала Vogue был его племянник Джонатан Ньюхаус, владелец европейского Condé Nast. Сам Сай владел американским издательством Condé Nast и всем остальным заодно. Года через два после запуска журнала мне позвонила Ан Маркус, глава секретариата Сай Ньюхауса, и сказала, что он хотел бы со мной повидаться. Вау, наверное, думаю, у нее слабость к русским. Ведь вся семья Ньюхауса в XIX веке мигрировала из города Витебск. Да и друг его, Алекс Либерман, был выходцем из России. Короче, еду я к начальнику всех умывальников, королю королей и императору императоров, выше которого в этой империи нет уже никого. Сай назначил мне встречу в 6 утра. В только что открывшемся кандинавтовском буфете, дизайн которого сделал архитектор Фрэнк Гэри. Гений, сотворивший для архитектуры примерно то же, что сделал в моде Крестобаль Баленсиаго. Прилетел я в Нью-Йорк вечером, накануне этой встречи. Самое страшное – проспать. Что делать? Засну, не проснусь в пять утра точно. Ну, поужинал, поболтал с друзьями отправился в душ. Так и простояла до полпятого утра. Типа на полчаса окунулась в прохладу Ниагарского водопада. Нарядилась и отправилась на таймс сквер В 5.45 утра здание Конденас на таймс сквер было открыто. За длинной стойкой ресепшн сидел не один заспанный злобный хмырь, а восемь бодрых гвардейцев обоих полов. Каждый из них измерил меня ясным дневным взглядом и был готов помочь. Меня отправили к лифту на какой-то там этаж. Двери открываются, и вижу. Мимо лифта идет дяденька. В темно-серых трениках, с растянутыми грушами, на коленках и в кроссовках. Вот же, блин, думаю, в американском кандинаст. Убирают мужики. Аж с пяти утра. Не то, что наши Людочки и Ирочки, там, на Большой Дмитровке. И говорю, дяденьке: Доброе утро, простите, не могли бы мне подсказать, где у офиса Ньюхауса?" Он поднимает глаза и вежливо так. Доброе утро! Я Сай. А вы Алена. Похолодело я до пяток. И тут же порадовалась, что дома воспитали меня здороваться с министром здравоохранения и с сантехником абсолютно одинаково. А ведь могла я ему шваркнуть небрежное. Хай. I am Sai. Небольшого роста, метр пятьдесят с чем-то, с подкупающим родным лицом. Быстрый, острый взгляд, ироничный прищур и рот полный зубов. Пока он меня провожал к себе, я пыталась понять, почему владелец всех этих земель и богатств, получив звонок с нижней секьюрити, не отправил за мной секретаря к лифту, а вышел сам. Шел так, будто уже давно зенит рабочего дня, пружинисто, задорно, легко, несмотря на свои 70 с лишним лет. Буфет самообслуживания. Совсем меня не потряс. У нас в Москве даже в библиотеке иностранной литературы был лучше. А этот, понимаешь, наш такой советский столовский ход с подносами. Сухой минимализм, замкнутое пространство, в котором я не увидела ни убийственной интерьерной красоты, ни архитектурного полета. Ага, догадалась я. Так и должна выглядеть настоящая роскошь. Скучно, аскетично, но просторно и с идеально выставленным светом. Сели завтракать. И наш разговор совсем не потек по, так сказать, творческим рельсам. Его не интересовали герои журнала или страна Россия. Все больше технические вопросы, типа объем журнала, тираж, страницы. Потом спросил, какой, по моему мнению, целесообразно запускать в России следующий журнал. Ну, просто в качестве фантазии, в планах пока еще нет. Самое логичное, говорю, запустить «GQ». На рынке к тому времени уже был Men's Health, был загибающийся Playboy. Он рассмеялся. Не похоже, будто русским мужчинам очень нужен GQ. Легенда о том, что в России красивые женщины и уродливые, бестолковые мужчины царила уже тогда. Мальчики молча надулись. Как это не нужен? Во-первых, какую дорожку уже протоптали другие журналы? А во-вторых, зря вы так думаете. И начала петь оду русским мужчинам. Да, возможно, они пока не столь элегантны, сколь европейцы. Не так интересуются модой. Но у них много других достоинств. И эти достоинства было бы целесообразно отразить, а заодно углубить и расширить. Собственно, в журнале GQ это и сделать. Видимо, из-за моей пламенной речи Сайм не говорит. Хм, вы так хорошо говорите про русских мужчин. Может, и возглавите Джекью тоже. И я говорю большое спасибо за доверие. Но давайте мы сначала сделаем ВАУ главным игроком на рынке. Пусть он займёт свой законный трон, а там посмотрим. Мне тогда нравилось говорить, что русский ВАУ зашёл в Россию как император, когда вся свита уже заняла своё место. последним. Во время завтрака я поняла, в чем секрет успеха Ньюхауса. Если ты занимаешься мега-лакшери паблишинг, издательская деятельность уровня люкс, он должен быть мега-лакшери во всем, то есть мега роскошным во всем. И поэтому буфет нам будет строить великий Фрэнк Гарри, И снимать для нас будут лучшие камеры мира. И журналисты у нас будут лучшие. И, главные редактора звезды на нашем люксовом небосклоне. Я вскоре познакомлюсь с главредом американского Vogue Вентур, высокомерной, закрытой, немногословной и самой влиятельной дамой в мире моды, и с Грейденом Картером, тогда главным редактором выдающегося журнала «Vanity Fair», обаятельным бонвиваном, острословом и киноманом. Оба яркие и отменные профессионалы. Только так мы имеем право работать с luxury market. В этом смысле Сай был мудр и четок. А еще, когда я поехала к Саю, я взяла с собой один московский журнал «Новый очевидец». Точную копию журнала «The New Yorker». Вплоть до макета, верстки, шрифтов, иллюстраций. Полная копия. Ну, у нас всегда воровали западные идеи, но украсть целый журнал все-таки, по-моему, несусветная сусветная наглость. Показываю Саю и говорю. У меня вопрос. Вот как мы себя ведем в такой ситуации? И не потому, что я решил накапать на своих приятелей Орлушу и Сережу Мостовщикова, а чтобы узнать, как крупные медиамагнаты ведут себя по отношению к воровству в издательском бизнесе. Ну, чисто интересно было. Mm -hmm. И думаю, сейчас он как вскочит. А, -а воры хреновые, юристов ко мне в кабинет. А он посмотрел на журнальчик, улыбнулся ослепительно и сказал. Алена, сообщите мне, пожалуйста, когда они закроются. Это будет очень скоро. Так оно и вышло. Абсолютно. В конце встречи он пригласил меня к себе домой на званый ужин. Сай жил в просторном, элегантном лофте, кажется, на последнем этаже небоскреба: много воздуха, мало мебели, белые стены, отменная коллекция европейской и русской живописи, подобранная его другом и арт-директором всего издательского дома «Конденаст» Nast Алексом Либерманом. Все гости в тот вечер были в той или иной степени связаны с Россией. Главный редактор The New York Дэвид Ремник, много лет работал корреспондентом The Washington Post в Москве, а пачерица Либермана Алекса, писательница Франсин Дюплеси, была, помимо всего прочего, дочерью Татьяны Яковлевой, той самой, которая Парижская муза Владимира Маяковского. Все гости со знанием дела обсуждали экономический кризис в России и отменившийся из-за этого роскошный прием в историческом музее на Красной площади по поводу запуска ВОК в России. Я отчаянно хвалила книжку Дэвида Ремника зале Ленина», а он задавал вопросы про политическую обстановку, которую знал, конечно, лучше меня. Заговорили о том, что Россия тяготеет к византийской избыточности. И Ремник сказал, что девушки все-таки слишком красятся. И носят Версачи во всех местах. Я возражала. Но все это просто последствия долгого голода. А на самом деле русские женщины, у которых есть вкус и стиль, одеваются необычайно красиво. Вот приезжайте к нам на кинофестиваль, говорила я им всем, и вы увидите, как одеваются наши актрисы. И это совсем другие девочки уже. В общем, когда они меня достали с этой византийской избыточностью... Я им сказала, чтобы вас успокоить, а давайте сделаем вам один раз для Волга. соболью обложку, усыпанную бриллиантами. И все такие, что? А я говорю, что такое? Такую суперобложку для журнала делаем из соболя. Вышим каменьями и умоем весь мир. Они, конечно, Хохотали с обложка обложка не история, прям как ливчик на меху. Вышла, правда, неловкость, когда принесли на горячее стейки. Исай Ньюхаус расхваливал свою говядину удивительного качества. Рассказывал про откормленных кукурузой коров, которых взращивали на ферме его родственников. А я к тому моменту уже лет 15 как не ела красного мяса. И мне совсем не хотелось выпендриваться за столом и рассказывать, что я того не буду, сегодня не могу. И пришлось попросить шепту моих центов, немного овощей и быстро-быстро их съесть. Вроде он не заметил. На прощание я взяла со всех гостей слово, что они таки приедут в Россию. И правда. Сай собрался в Москву со своей женой Викторией, которая мечтала сходить в Большой театр, аккурат к пятилетию русского волка. Президентский номер в гостинице «Националь» был заказан. 9 декабря 2003 года раздался мощный взрыв у фасада отеля. В результате подрыва самодельного взрывного устройства с гвоздями, шурупами и металлом мощностью килограмм тротила погибли 7 человек. Сай отменил визит.